Я потеряла возлюбленного и приобрела еще одного младенца. И не пообещая Мэль, я... Мне было бы все равно, даже если бы я никогда больше его не увидела. Глава 62 Она услышала перешептывание и, подойдя к двери, увидела негров, испуганно толпившихся в холле у двери на задний двор.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 и закрыла за собой дверь. Влажный ночной воздух повеял прохладой ей в лицо. Дождь перестал, и вокруг стояла тишина, только время от времени капала с карниза крыш. Мир был окутан густым туманом, холодным туманом, который нес с собой запах умирающего года. Все дома на другой стороне улицы стояли темные, за исключением одного, и свет от лампы в окне этого дома, падая на улицу, боролся с туманом, окрашивая золотом клубившуюся в его лучах клочья. Казалось, будто весь мир накрыло одеялом серого дыма, и весь мир застыл. Она прижалась головой к одному из столбов на крыльце и хотела заплакать,